глава девятнадцать Марис. пять дней до убийства в свой офис Марис приехал непривычно поздно после визита к пэтариссон отвез лигу домой и уехал только когда убедился что ее больше никто не поджидает а она в полной безопасности спать не хотелось и он еще долго сидел перед компьютером просматривая переснятые контракты пока не заснул прямо за столом и только среди ночи перебрался в кровать. Лиги не было. Он привычно выбрал ее имя в списке телефонных контактов и поднес палец к кнопке вызова, но вспомнил о прослушке и передумал. По графику она еще минут 15 должна быть с Андрой. Лучше ее не отвлекать. Он в нетерпении прошелся по кабинету и еще раз посмотрел на часы. Чертовы стрелки. Поговорить с Лигой в кабинете тоже не удастся. «Придется зайти в какой-нибудь кафе или посидеть в машине». «В машине?» Он сорвал с вешалки куртку, запер дверь офиса и пошел к своей королле. Парковка перед салоном красоты была занята. Он, не мотор, остановился на углу под знаком стоянки для инвалидов в тот самый момент, когда девушки выходили из салона. Сандра мельком взглянула на часы, распрощалась с Легой и села за руль идеально чистого вишневого Каена. Легко было представить, как по утрам управляющая домом заботливо проверяет, чтобы на машинах хозяев не оказалось ни пылинки. Интересно, куда она так спешит? Он включил поворотник и вырулил со стоянки. Сандра успела вклиниться в поток автомобилей. Он еще раз взглянул на тротуар, в чьей надежде увидеть Лигу, и поддавшись внезапному импульсу, поехал за Сандрой. Следить за ней оказалось несложно, если она куда-то и спешила. На манере ее езды это не отражалось. Ее машина, строго соблюдая правила дорожного движения, как на экзамене по вождению, катила в сторону Плявниеков. На Сахарова возле универсама Риме Сандра заехала на парковку и зашла в магазин. Идти следом Марис не рискнул. Минут через двадцать она вышла с увесистым пакетом, загрузила его в багажник и, не выезжая на трассу, запетляла по лабиринту спального района. На всякий случай он увеличил дистанцию и на короткий миг, осторожно преодолевая огромные выбоины в асфальте, потерял ее из виду. Что ей могло понадобиться в таком районе? а содержимом пакета оставалось только догадываться. Продукты для дома, но почему Римми? С ее деньгами такие покупки логичнее сделать в мс Но там выше риск нарваться на кого-то знакомого. Так что с точки зрения конспирации она действовала правильно. Он чуть добавил скорость, заехал за угол и резко затормозил. Каен стоял у длинного девятиэтажного дома шестью подъездами. Она вышла из автомобиля, накинула капюшон, огляделась и забрала пакет из багажника. Значит, продукты предназначались не для ее дома. И внутри пакета, скорее всего, фрукты и ее любимое шампанское. Разве что чуть попроще, чем в Монте-Россе. Она подошла к третьему подъезду, уверенно набрала дверной код и скрылась внутри. Понять бы еще, в какую именно квартиру она направляется. Вечером какие-то предположения можно было сделать по засветившемуся окну. Или по потухшему. Это при условии, что окно выходит на фасадную сторону. Но сейчас днем не было и такой подсказки. До встречи в риэлторской компании у нее оставалось чуть больше часа. а Минут двадцать надо оставить на дорогу. Значит, слишком долго она здесь не задержится. Оно и понятно. Чтобы не быть застуканной, временные промежутки для труднообъяснимых встреч должны быть минимальными. Он осмотрелся. Вдоль фасада разместились три небольшие площадки. вымощенной неровными бетонными плитами. На каждой из них стояла металлическая конструкция для выбивания ковров и деревянная скамейка. На центральной площадке примостилась пара немолодых мужчин с большой пластиковой бутылкой пива. На бомжей они не походили. Скорее всего, два пенсионера воспользовались нечастым солнечным днем, чтобы посидеть на свежем воздухе. Он втиснул Короллу в неприметный закуток между мусорными баками и трансформаторной будкой возле местного магазинчика. Купил бутылку водки, выудил из багажника старую куртку, которую надевал, если надо было покопаться в забарахлившем моторе. Натянул на глаза кепку с утеплителями для ушей. В развалку подошел к занятой скамейке и кивнул на выложенную на промасленной бумаге вовлу. «Шикарно живете, мужики!» Тощий мужичок в засаленной красной синтетической куртке прикрыл воблу бумагой и прищурил на Мариса послеповатые глаза. «Не жалуемся! А тебе-то чего? Я тебя тут раньше не видел!» «Да я так работаю неподалеку! Компанию искал подходящую!» «На халяву компаньонов хватает!» Он вытянул из внутреннего кармана куртки пол бутылку «Наша Марка» и покрутил ею в воздухе. «Вы чего, мужики, я не халявщик?» Думал похмелиться с утра чуток. «Да я же не алкаш какой, одному не с руки, а трубы горят с бодуна». Тощий слегка подвинулся на скамейке и выразительно постучал по бутылке с пивом. «А чего искать? Мы всегда хорошему человеку рады». но тогда» — Морис опасливо оглянулся и протянул бутылку. «Только сейчас вроде нельзя в открытую. Я уже недавно на штраф нарывался». «Как тут у вас, соседи? Никто не стукнет?» «Да кому здесь стучать? Это ж, считай, социальный дом. Выпендрёжных у нас не сыщешь!» Второй мужичонка с заметной седой щетиной и чуть поплотней сложением нетерпеливо перехватил бутыль большой ладонью с узловатыми пальцами. Но Марис, не отпуская вожделенную добычу, кивнул на Каян. «Ладно, вкручивать. в Социалку на Порше не прикатывают». «Да то ж не местная!» Щетинистый, наконец, преодолел сопротивление. Одним движением скрутил у бутылки пробку и выудил из просторного кармана складной пластиковый стакан. «В гость приехала!» «Ну давай, за встречу Тебя как звать?» «Гунча, я и говорю, шикарно живете! Давай ты первый!» «Нет, ну блин, в социалку на таких тачках!» «И сверкает, как яйца у быка! Ни одного пятнышка!» Тысяч сто, наверное, стоит. Откуда у людей такое бабло? Крутая, видно. Щетинистый наполнил стаканчик одним глотком, опустошил его содержимое и занюхал воблой. Его глаза подобрели, а тело словно еще больше раздалось вширь. это девица одна. К соседям из нашего подъезда приезжает. Кажется, на пятом. Может, родственница у нее какая или хахаль. Нет, ну точно хахаль. Эх, мне бы такое. Марис удивленно округлил глаза. «Хахаль, говоришь? Я думал, в социальном только пенсионеры и инвалиды живут». «А были пенсионеры и инвалиды, когда въезжали. А сейчас хрен поймешь». «Каком пятом?» Тойщий тоже сглотнул свою порцию и возбужденно замахал руками. «Во-первых, не на пятом, на шестом. Сразу подо мной. Я когда в прошлый раз спускалась, как раз лифт не работал. Он у нас часто ломается». Или отключает кто. А у меня правая нога плохо гнется. На каждой площадке отдыхаю. Вот и видел, как она заходила. Как же? Тебе такую. Наивке ей такой старый хрен сдался. Да и что бы ты смог. Сам ты старый хрен. Щетиницы вскочил со скамейки и ткнул тощего пальцем в грудь. Не суди по себе. Я еще все могу. Ты сам когда свои язинки вставлял? Ага. Уже и не вспомнишь. а «Да я хоть сейчас, а ты...» Тойщий тоже вскочил на ноги. В красной куртке с редким седым хохолком на макушке он походил на боевого петуха, готового в любой момент кинуться в атаку. И Марис с трудом развел их в стороны. «Спокойней, мужики, я же вижу, вы еще в самой силе!» Примеряюще сказал он. «Чего ершитесь?» «Сейчас вас ваши жены увидят, и мировую выпить не успеете». «Не увидят!» Щетинистый, быстро успокаиваясь, посмотрел на дом, и его рот расплылся в довольной улыбке. «У нас окна на другую сторону выходит «А про мировую ты вовремя вспомнил. Давай, Гунча, теперь твоя очередь». Пока он склонялся к скамейке, чтобы разлить новую порцию, Марис достал из кармана. Выключенный мобильник приложил его к уху и сделал вид, что слушается и бодро отозвался. «Иду, иду, мухой буду». Он убрал мобильник и, с сожалением развел руки в стороны. «Ну вот, блин, дождался. Бежать надо, шеф вызывает!» «Ну так глотни по-быстрому!» Тойща уже протягивала ему стаканчики. Марис отступил на шаг. «Не, мужики, в другой раз. Бутыль вам оставляю. Вы уж сами за мое здоровье без обид. У меня тут объект неподалеку. Еще увидимся. В другой раз меня угостите. Сейчас с работы сами знаете как. Шеф унюхает мне кранты!» Он поспешно отошел за угол, достал из кармана дешевый кнопочный мобильник с предоплаченной картой и набрал знакомый номер.